Глава третья. Нормы поведения истинного человека. Слово "норма" означает правило, которого необходимо придерживаться и на которое следует ориентировать свои поведения, цели, обязанности, деятельность и так далее. Нормальное означает: первое, то, что находится в своем естественном состоянии; второе, то, что является нормой или правилом. Третье. То, что по своей природе, форме или размерам, соответствует определенным нормам, установленным ранее. Когда о человеке говорят «нормальный», мы успокаиваемся, считая это оптимальной характеристикой. Хотя данный термин всего лишь означает, что биологическое или психическое поведение данного человека находится в рамках общих для человеческого вида параметров. Поскольку большинство очень сильно влияет на нас, нам кажется, что эта характеристика представляет собой модель человеческого совершенства. Когда человек заболевает, мы называем его состояние патологическим, имея в виду, что его здоровье ненормально. Такая ненормальность определяется по хорошо известным характерным симптомам и нарушениям. Психологические или психические нарушения определены нечетко, и носят расплывчатый характер. Некоторые патологии могут быть интерпретированы по-разному, а непрофессионалу их вообще очень трудно распознать. Гастроэнтерит, например, диагностируется достаточно легко, а нарциссический невроз намного труднее. Я всегда задавал себе вопрос, что бы произошло, если бы сто 100 или тысячу лет назад у всего человечества возникли ментальные патологии? Как бы мы смогли их обнаружить, если они за это время уже стали бы нормой, а не исключением? Мы бы жили в состоянии умственной и психологической неполноценности, без какой-либо возможности это осознать, ввиду отсутствия других точек отсчета, поскольку, не имея контактов с разумными существами иных планет, нам не с кем себя сравнить. Я уверен, что такая неполноценность уже существует и мы являемся людьми с задержкой в развитии или инвалидами по сравнению с тем, что является оптимальной нормой природы. То, что мы считаем нормальным, на самом деле является недостаточным, а недостает нам следующего – высшего бодрствующего сознания, доступа сущности к высшим отделам мозга, сознательного проявления сущности через мозг, полного сознания включающего и объект и субъект наша индивидуальная сущность составная часть сущности вселенной это часть которая включает в себя все в терминах голографии можно сказать что в каждом из нас есть фотография бога но мы не способны увидеть ее индивидуальная сущность это бессмертный дух человека божественная искра переданные нам Создателем и обладающие в миниатюре всеми его характеристиками. В истории человечества были те, кого можно назвать сверхлюдьми. Конфуций, Иисус в его человеческой ипостаси, Аполлоний Тианский, Сократ, Будда, Кришна, Орфей, Зороастр, Гермес, Магомед. Такие люди намного превосходят обычного незавершенного человека и по своей сути подобны космическим людям, являющимся архетипами завершенного человека, достигшего полной эволюции. Стоит лишь посмотреть на состояние современного мира и его историю, чтобы принять, что нынешняя ситуация есть результат действий людей цивилизованных, но не завершенных. Другими словами, полулюдей, которые, развив часть своего мозга, лишились другой его части, высшей, оставшийся неразвитый, поэтому люди подобны недостроенным зданиям. Экзистенциальная тоска — всего лишь интуитивное ощущение незавершенности, чувство разъединения с самой важной частью того, чем мы являемся. А смысл жизни в действительности заключается в завершении самого себя. Каковы отличительные черты истинного человека? Завершенный человек. Контролирует свое сознание, удерживая его на высоком уровне бодрствования. Свободен от гипнотического сапорозного состояния. Стремится превзойти защитные механизмы своего «я», описанные в психоанализе, подавление, проекцию, реактивную формацию, фиксацию и регрессию. Обладает объективным видением самого себя. Он выше самообмана и рационализации. Основывает свою честность на морали и логике, поскольку убежден, что природа возвращает человеку в эквивалентном количестве то, что получает от него. Не способен намеренно нанести вред. Обладает наивысшими человеческими ценностями. Оценивает себя по уровню человечности, которого ему удалось достичь и не зависит от чужого одобрения. Терпим, добр и отзывчив. Не испытывает никому ненависти. Следует золотому правилу «не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». Добродетелен, полностью управляет своими страстями. Видит реальность такой, какова она есть, а не через призму своего субъективного восприятия. Человечен и благороден. Чтит Бога, семью и родину. Неустанно борется за правду и справедливость. Проявляет свою сущность через мозг. Знает, что такое истинная любовь и умеет любить. Обладает способностью видеть значение, а не только информацию. Подчинил своему «я» информацию, которой обладает. Имеет развитое и зрелое «я». Не подвержен влиянию психологической толпы. Таковы некоторые из идеальных качеств, присущих истинному человеку, завершившему себя благодаря длительному процессу духовного совершенствования. Они представляют собой трансцендентальные ценности космического порядка и показывают, каким должен быть человек. Пока наше поведение не будет соответствовать этим параметрам, мы останемся несовершенной имитацией настоящих людей, как люди-мосты которые не сумели достичь значительной эволюции. Надо честно признать, что это относится почти ко всем людям. На протяжении тысячелетий они остаются только кандидатами в люди, хотя были помещены на эту планету, чтобы, пройдя самую суровую и реалистичную из всех существующих школ, школу жизни, научиться чему-то и эволюционировать. Победа или неудача на этом пути достигает космических масштабов и не имеет ничего общего с ограниченным физическим существованием человека. Эта голографическая взаимосвязь касается победы или неудачи в титанической работе по воплощению в себе архетипа космического человека как эманации целого. Победа человека-частицы состоит именно в том, чтобы воплотить в своем микрокосме качество Отца Создателя, позволить, чтобы маленькая божественная искра внутри нас стала светом, освещающим наше сознание, научиться действовать в соответствии с законами Создателя. Лишь так люди, находящиеся под властью страстей, ослепленные эгоизмом, насилием и амбициями, могут вырваться из ошибочного, лишенного смысла существования. Бесцельность и противоречивость человеческих действий исчезнет, когда мы признаем, что являемся таковыми, потому что мы меньше, чем люди, и наше поведение ближе к животному, хотя мы и стараемся вести себя как истинные люди. Нельзя требовать высшей этики от человека-животного, ее можно ожидать только от человека-человека. Такова суровая реальность, и мы должны ее принять». У нас много материальных вещей, но в нас очень мало человеческого. Отсутствие морали – только одна из характеристик, присущих состоянию незавершенных людей, младенцев с низким уровнем эволюции, обладающих взрослым интеллектом и детским рассудком. Поэтому не стоит удивляться войнам, голоду, коррупции, преступности, аморальности и разрухе. Было бы странно, если бы подобные последствия отсутствовали. Мир всегда был таким и таким останется, пока не изменится человек. Кто-нибудь может возразить, что изменение в лучшую сторону одного человека не окажет никакого влияния на все человечество. Но ведь человечество – это сумма отдельных людей. Нам неизвестны реальные достижения завершенных людей, поэтому мы не можем оценить их влияние на мир. Известно, что самопожертвование только одного совершенного человека которого распяли на кресте, искупила все земные грехи. Как велика должна была быть ценность его сущности, если он сумел этого достичь? Но, возможно, существуют и более скромные уровни такой же сущности. Именно это я и утверждаю. На духовном пути человек-мост может повысить свой уровень сознания вплоть до уровня суперчеловека, который есть никто иной, как истинный человек. Я уже сейчас предвижу страх и недоверие со стороны лицемеров, вспомним побеленные гробницы, которые будут упорно отрицать такую возможность или дискредитировать ее, так как она угрожает их образу жизни, аморальному, полному страстей и материализма. Некоторые представители власти дрожат при одном слове «свобода», интуитивно чувствуя, что оно может иметь реальное значение, а не быть просто лозунгом. Они боятся, что человек-робот проснется и освободится, перестав быть послушным потребителем, что он начнет думать и выбирать свою судьбу самостоятельно, что его мышление станет независимым и свободным, и он больше не будет идти на поводу у рекламы и пропаганды. Их тревожит, что произойдет чудо, и человек, смотря телевизор, не поддастся его гипнозу, что газетная информация не будет бесконтрольно проникать в его разум. Их беспокоит возможность наступления нового порядка, который обеспечил бы всем истинное равенство возможностей. В этом случае ни раса, ни цвет кожи, ни религиозная принадлежность, ни богатство, ни пол не имели бы значения и ценился бы только достигнутый человеком высокий уровень сознания. Люди с большим человеческим содержанием ценились бы выше других, а остальные заняли бы более скромное место. В то же время достижение высокого человеческого уровня было бы возможно для всех, и судьба людей определялась бы только их личными заслугами. Важнейшим открытием в истории человечества будет открытие научного способа измерения уровня индивидуального сознания. Подобно тому, как сейчас измеряют коэффициент интеллекта, можно будет измерить уровень сознания людей и определить, какую ответственность можно возложить на человека, какой пост ему доверить. Это произвело бы в мире настоящую революцию, потому что тогда каждый получил бы заслуженное в соответствии с правилом эквивалентного равенства, одним из важнейших правил космической справедливости. Богатство, социальное положение, ученые звания и политическая власть уже не имели бы такого большого значения. Можно было бы определить, что есть неразумные интеллектуалы, ученые и эрудиты с незначительным или очень низким уровнем сознания. И есть люди, занимающие скромное положение в обществе, но которые, благодаря своему внутреннему содержанию, достигли духовных высот. Многие известные лидеры и политики, вызывавшие всеобщее восхищение, не смогли бы оставаться на своих постах, так как технически была бы подтверждена их человеческая неполноценность. Обнаружилось бы, что очень умные и культурные, в общепринятом смысле этого слова, люди могут наряду с этим обладать недоразвитым или атрофированным сознанием. Обнаружились бы настоящие мудрецы, обладающие живой мудростью, намного превосходящие свое время. Исчезла бы дискриминация женщин, потому что к женщине относились бы как к человеку с уровнем сознания N единиц, что исключало бы несправедливое преимущество мужчин. Данный показатель был бы самым важным. Настоящая ценность человека заключается в его сущности, а не в интеллекте или чувствах. К сожалению, интеллект служит личности, которая подчинена страстям. На уровне сущности мы все равны и отличаемся только уровнем личной эволюции, если таковая имеется. Эволюционировать означает накапливать богатство в сущности, то есть усваивать уроки жизни, жить сознательно и добродетельно. На глубоком уровне не существует равенства или неравенства среди людей, есть только разные уровни их сущности. Почему одни люди эволюционируют? в то время как развитие других оказывается парализовано. Это зависит от того, как именно человек перерабатывает свой повседневный опыт и анализирует окружающую его реальность. То, что мы делаем в повседневной жизни, может помочь нам развить и расширить сознание или обрекает на жизнь с закрытыми глазами. Человек может завершить себя путем тщательной переработки своего опыта, размышления или интроспекции, которые возможны лишь в состоянии самоосознания своей сущности при высоком уровне бодрствования. Для этого необходима ежедневная дистилляция моральных и духовных уроков школы жизни, которая со временем приведет к росту сущности и соответствующему возрастанию ее ценности. Ценность человека, реализовавшего все это, неизмеримо возрастет, поскольку он достиг всего собственными усилиями. Тот же, чья ценность остается низкой, ограничится тем, что будет пожинать плоды собственной лени, апатии и самосожаления. И не общество будет оценивать человека, а природа, в соответствии с тем, насколько его действия совпадают с трансцендентальными нормами духовного совершенства. Тот, кто своевольно устанавливает собственные правила, не уважая вселенского правосудия, будет признан неправоспособным, и ему придется провести жизнь в борьбе с его законами.